Вопрос. Мой муж хронический алкоголик. Через 3 месяца мне предстоит родить ребёнка. Могу ли я заранее лишить его родительских прав, чтобы с самого начала муж не имел на ребёнка никаких прав? Родительские права возникают с момента рождения ребёнка. Поэтому и вопрос о лишении родительских прав может быть поставлен лишь с того момента, Когда ребёнок появился на свет, даже если родитель лишён родительских прав на других детей, вопрос о лишении его родительских прав на ребёнка рождённого после вынесения судом решения, должен быть поставлен перед судом отдельно, так как лишение родительских прав касается каждого ребёнка в отдельности, и лицо не может быть лишено родительских прав в общем. Заявление о лишении родительских прав может быть принято судом только после рождения ребёнка. Вопрос. Мы хотим усыновить ребёнка, родители которого лишены родительских прав. Как скоро это можно будет сделать? Усыновление ребёнка в случае лишения родителей или одного из них родительских прав. допускается не ранее с течения шести месяцев со дня вынесения решения суда о решении родительских прав. Такой срок является компромиссом между стремлением как можно скорее дать возможность ребенку обрести семью и необходимостью дать шанс родителям, лишенным родительских прав, изменить свой образ жизни. Можно ли восстановить родительские права? Если родители изменили своё поведение и образ жизни, отношение к воспитанию ребёнка, успешно прошли лечение от алкоголизма или наркомании, устроились на работу, сумели вновь завоевать доверие и любовь своего ребёнка, они могут быть восстановлены в родительских правах. Вопрос о восстановлении в родительских правах решается только в судебном порядке. Законом не установлено какого-либо временного ограничения для подачи заявления в суд о восстановлении в родительских правах. Подать такое заявление могут только сами родители, лишённые родительских прав. Но участие в рассмотрении дела как органов опеки и попечительства, так и прокурора является обязательным. Ответчиком лицом, которому предъявляется иск, По делам о восстановлении в родительских прав является то физическое или юридическое лицо, по заявлению которого родитель был лишён родительских прав. Это может быть второй родитель, опекун, попечитель, орган опеки и попечительства и так далее. Если в результате лишения родительских прав ребёнок был передан на воспитание в одно из государственных детских учреждений, Ответчиком по делу будет это учреждение. Можно ли восстановить родительские права, если этого не хочет ребенок? При разрешении дел о восстановлении в родительских правах мнение ребенка в обязательном порядке должно быть учтено судом. Ребенок должен быть опрошен в присутствии педагога, воспитателя. Пока ребенок маленький. не достиг десятилетнего возраста, его мнение учитывается наряду с другими доказательствами по делу. Отказать в иске о восстановлении в родительских правах суд может, если сочтет, что это восстановление противоречит интересам ребенка. Но если ребенку исполнилось 10 лет, восстановление в родительских правах без его согласия невозможно. Каким бы ни было мнение родителей, Органов опеки и попечительства, опекунов, воспитателей, педагогов, если ребенок возражает против восстановления в родительских правах его родителей, суд откажет родителям в иске. При этом мотивы отказа ребенка правового значения не имеют. В каких случаях возможно ограничение родительских прав? Ограничение родительских прав – Это отобрание ребёнка у родителей или одного из них без лишения их родительских прав. Статья 73 СК Российской Федерации. Суд может принять такое решение в случае, если оставление ребёнка с родителями одним из них опасно для ребёнка, но в этом нет вины родителей. Например, хроническое заболевание или психическое расстройство. в течение тяжёлых обстоятельств и тому подобное. Ограничение родительских прав допускается также в случаях, когда оставление ребёнка с родителями или одним из них вследствие их поведения является опасным для ребёнка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей одного из них родительских прав. Здесь ограничение родительских прав является как бы промежуточной мерой, защищающей ребёнка. Если родители в течение 6 месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о лишении их родительских прав. Вопрос. Я был лишён родительских прав. Так как страдал хроническим алкоголизмом. Сейчас прошёл курс лечения и полностью освободился от болезни. За это время новый муж моей жены, матери нашего ребёнка, усыновил моего сына. Могу ли я теперь восстановить свои родительские права? Вообще, семейный кодекс не допускает восстановления в родительских правах в случае, если ребёнок уже усыновлён. Однако ситуация не является полностью безысходной. Можно попытаться подать в суд исковое заявление об отмене усыновления. Но хотя закон и не даёт исчерпывающего перечня оснований для отмены усыновления, для принятия судом такого решения должны быть очень веские причины. Само по себе желание лишённых родительских прав родителей или одного из них вернуть ребёнка основанием для отмены усыновления являться не может. Необходимо доказать, что усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновлённым ребёнком и тому подобное. Если в иске об отмене усыновления будет отказано, восстановление в родительских правах становится невозможным. Кто может обратиться в суд с иском об ограничении родительских прав? Обратиться с этим иском может более широкий круг лиц, чем с иском о лишении родительских прав. Исковое заявление об ограничении родительских прав могут подать не только один из родителей или лицо его заменяющее, опекун, попечитель приёмный родитель, но и другие близкие родственники ребёнка, бабушки, дедушки, братья и сёстры. Наряду с учреждениями, на которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и тому подобное, обратиться в суд с иском об ограничении родительских прав могут дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные и другие учреждения, которые имеют достаточные основания для такого иска, имея возможность наблюдать ребёнка в повседневной жизни. Каковы последствия ограничения родительских прав? Первым и главным последствием ограничения родительских прав является отобрание ребёнка у родителей. Родители или один из них утрачивают право самостоятельно воспитывать своего ребёнка и не могут выступать в качестве законного представителя своих детей. Ограниченные в правах родители лишаются всех льгот и государственных пособий, установленных для граждан, имеющих детей. Если суд принял решение об ограничении родительских прав обоих родителей, либо одинокой матери или одинокого отца, Ребёнок передаётся на попечение органов опеки и попечительства. Если решение об ограничении родительских прав принято в отношении одного из родителей, ребёнок остаётся с другим родителем. При этом орган опеки и попечительства оказывает помощь такому родителю вплоть до устройства ребёнка в одно из детских учреждений на какое-то время, если не ограничен в родительских правах родитель находится в сложном материальном положении или болен. Ограничение в родительских правах не освобождает родителей от обязанности по содержанию ребёнка. Поэтому при рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребёнка с родителей, одного из них, причём закон предоставляет суду право решать вопрос о взыскании алиментов Независимо от того, было ли такое требование в исковом заявлении, как решаются жилищные проблемы ребёнка при ограничении родительских прав его родителей. Жилищные права ребёнка, в отношении которого родители или один из них ограничены в родительских правах, чётко регламентированы законом. ребёнок в этом случае либо остаётся проживать в том же помещении, где проживал ранее с родителями, ограниченными в родительских правах, при этом его интересы защищает другой родитель, а в случае ограничения родительских прав обоих родителей, опекун или попечитель либо переселяется к опекуну или попечителю, или в детское учреждение. Во всех этих случаях Ребёнок сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением. Родители даже в случае, когда ребёнок с ними не проживает, не вправе распорядиться жилым помещением, в котором ребёнок имеет право собственности либо право пользования, право проживания. Будет ли ребёнок наследником в случае смерти родителей? если на момент смерти они были ограничены в родительских правах. Так же, как и при лишении родительских прав, ограничение родительских прав не ограничивает прав ребенка. Ребенок сохраняет не только право на получение наследства после смерти родителей, но и все имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками. Вправили родитель, ограниченный в родительских правах, общаться со своим ребёнком. В решении вопроса о контактах с ребёнком родителей, родительские права которых ограничены, ведущая роль принадлежит лицу, лицам или организациям, которые непосредственно заняты воспитанием ребёнка и устройством его судьбы. Закон, как и в других случаях, на первое место ставят интересы ребенка. Контакты с ребенком могут быть разрешены родителям, родительские права которых ограничены судом только в том случае, если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Статья 75 СК РФ. Для решения вопросов как о возможности, так и о форме таких контактов Необходимо согласие органов опеки и попечительства, либо опекуна, попечителя, приёмных родителей ребёнка или администрации учреждения, в котором находится ребёнок. При этом имеется в виду согласие одного из перечисленных лиц или органов. Закон не уточняет, что именно следует понимать под словом контакты. Представляется, что форма контактов Беседы по телефону, переписка, встречи в присутствии воспитателя или опекуна, встречи родителя и ребёнка наедине должна выбираться в каждом конкретном случае в соответствии с ситуацией. Можно ли отменить ограничение родительских прав? Отмена ограничения родительских прав возможна только в судебном порядке. Обратиться в суд с иском Об отмене ограничения в родительских правах может только сам родитель, родители, которые были ограничены в родительских правах. Никакие другие лица не вправе обратиться в суд с таким иском, даже если они являются родственниками ребёнка или его опекунами, попечителями. Отмена ограничения родительских прав возможна только в том случае, если основания силу которых родители или один из них были ограничены в родительских правах, отпали. Доказать это должен родитель, обратившийся в суд с иском об отмене ограничения родительских прав. Если суд придёт к выводу, что родитель изменил своё поведение, вылечился и так далее, и общение с ним уже не представляет опасности для ребёнка, может быть принято решение о возвращении ребёнка родителю. родителем, и об отмене ограничения родительских прав. Кто еще является ответчиком по иску об отмене ограничения родительских прав? Ответчиком по делам об отмене ограничения родительских прав, является лицо, которое предъявляло иск об ограничении родительских прав. Это может быть другой родитель, или лицо его заменяющее Опекун, попечитель, приемный родитель, другие близкие родственники ребенка, орган опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних и другие учреждения. Если в результате ограничения родительских прав ребенок передан семью опекуна, приемную семью, то эти лица, заменяющие ребенку родителей, предупреждены. Будут соотвідчиками по делу в случае, если иск об ограничении родительских прав был подан не ими. Учитывается ли мнение ребёнка при вынесении решения об отмене ограничения родительских прав, как и при решении всех вопросов, связанных с судьбой ребёнка, в вопросе об отмене ограничения родительских прав? в первую очередь учитываются интересы ребенка в отличие от восстановления в родительских правах где положительное решение не может быть вынесено без согласия ребенка достигшего 10 лет при решении вопроса об отмене ограничения родительских прав мнение ребенка даже достигшего 10 лет учитывается наряду с другими обстоятельствами дела суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска. Но при этом, помимо нежелания ребёнка возвращаться к родителю, родителям, суд должен убедиться, что такое возвращение противоречит интересам ребёнка. Что такое отобрание ребёнка и чем оно отличается от лишения родительских прав и ограничения в родительских правах? Лишение родительских прав и ограничение в родительских правах производится только по решению суда. Процедура судебного разбирательства требует определённого времени. Но как быть, если ребёнка невозможно даже на короткий срок оставить родителям, не опасаясь за его жизнь и здоровье? В этом случае Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрена процедура отъятия ребёнка которая производится, если имеется непосредственная угроза жизни ребёнка или его здоровью. Не имеет значения, наступили ли уже негативные последствия для здоровья ребёнка, достаточно самого факта наличия такой опасности. Процедура отобрания ребёнка в случае угрозы его жизни и здоровью значительно упрощена по сравнению с процедурой лишения родительских прав. или ограничения в родительских правах. Решение суда для немедленного отбрания ребёнка не требуется. Отбрание ребёнка возложено на орган опеки и попечительства, который, убедившись, что жизни или здоровью ребёнка в случае дальнейшего его нахождения с родителями угрожает опасность, вправе сделать это немедленно. Никакой другой орган, в том числе и милиция, правом отобрания ребёнка у родителей не наделён. Немедленное отобрание ребёнка производится органом опеки и попечительства на основании соответствующего акта органа местного самоуправления. Обычно таким актом является постановление местной администрации, в котором указаны причины принятия решения о немедленном отобрании у родителей конкретно изложена какая именно опасность угрожает его жизни и здоровью и дано распоряжение органу опеки и попечительства об отобрании ребёнка такой документ основан на данных предоставленных органом опеки и попечительства как правило в форме акта об обследовании жилищных условий ребёнка следует отметить что такая мера как отобрание ребёнка может быть применена не только в отношении родителей, но и в отношении других лиц, на попечении которых находится ребёнок. Что происходит с ребёнком после того, как его отобрали у родителей? После того, как ребёнка отобрали у родителей, органы опеки и попечительства в первую очередь обязаны обеспечить его временное устройство. Местом временного устройства ребёнка Может быть специальное детское учреждение, больница, школа-интернат и тому подобное, при отобрании ребёнка органа опеки и попечительства также обязан незамедлительно уведомить прокурора. Во-первых, в связи с тем, что по закону прокурор в дальнейшем должен принимать участие в решении судьбы ребёнка при рассмотрении дела о лишении родительских прав. Во-вторых, в ситуациях, при которых необходимо отобрание ребёнка Нередко имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении родителей. Ребёнок не может находиться в состоянии неопределённости. Вопрос о его дальнейшей судьбе должен быть решён как можно скорее. Поэтому законом определены очень жёсткие сроки, в течение которых орган опеки и попечительства должен собрать документы и подать исковое заявление в суд. о лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав. Всё это должно быть сделано в течение 7 дней после вынесения органом местного самоуправления акта об отъёме ребёнка. Дальнейшая судьба ребёнка будет определена решением суда. Образец искового заявления о лишении родительских прав. В Наименование суда Суд Истец Фамилия, имя, отчество Наименование органа опеки и попечительства Адрес Ответчик Фамилия, имя, отчество родителя Адрес Исковое заявление о лишении родительских прав Фамилия, имя, отчество является являются родителям родителями ребёнка детей имя дата рождения они не выполняют своих родительских обязанностей длительное время пьянствуют употребляют наркотики по заключению врача являются хроническими алкоголиками и наркоманами ответчики не осуществляют заботу о нравственном и физическом развитии ребёнка детей обучении их и подготовке к общественно полезному труду. Привести примеры. Неоднократно органы опеки и попечительства проводили с ними беседы о необходимости изменения поведения и отношения к воспитанию ребёнка, детей, но положительных результатов это не дало. В соответствии со статьями 69, 71 СК в Российской Федерации прошу лишить родительских прав фамилия, имя, отчество в отношении сына, дочери, детей имя, дата рождения взыскать с ответчика, ответчиков алименты на содержание ребёнка, детей. Приложение. Первое. Копия свидетельства о рождении ребёнка, детей. Второе. Имею 60 доказательств по иску. Третья копия искового заявления. Подпись Дата